В переводе ее не осталось и следа от фразы Мапасана, «свободный, текучий, с длинным дыханием страсти. Бендерская писала утомительно правильно, безжизненно и развязно. Так, как писали раньше евреи на русском языке. Я унес рукопись к себе и дома в мансарде Казанцево, среди спящих, всю ночь прорубал просики в чужом переводе. Работа эта не так дурна, как кажется. Фраза рождается на свет хорошей и дурной в одно и то же время. Тайна заключается в повороте, едва ощутимом. Рычаг должен лежать в руке и обогреваться. Повернуть его надо один раз, а не два. Наутро я снес выправленную рукопись. Раиса не лгала, когда говорила о своей страсти к Мапасану. Она сидела недвижимо во время чтения, сцепив руки. Атласные эти руки текли к земле, лоб ее бледнел, кружевце между отдавленными грудями отклонялось и трепетало. «Как вы это сделали?» Тогда я заговорил о стиле, об армии слов, об армии, в которой движутся все роды оружия. Никакое железо не может войти в человеческое сердце так леденяще, Как точка, поставленная вовремя. Она слушала, склонив голову, приоткрыв крашенные губы. Черный луч сиял в лакированных ее волосах, гладко прижатых и разделенных пробором. Облитые чулком ноги сильными и нежными икрами расставились по ковру. Горничная, уводя в сторону окаменевшие распутные глаза, внесла на подносе завтрак. Стеклянное петербургское солнце Ложилось на блеклый неровный ковер. Двадцать девять книг Мапасана Стояли над столом на полочке. Солнце тающими пальцами Трогало Софьяновые корешки книг. Прекрасную могилу человеческого сердца. Нам подали кофе в синих чашечках, И мы стали переводить «Идиллию». Все помнят рассказ о том, как голодный юноша-плотник отсосал у толстой кормилицы молоко, тяготившее ее. Это случилось в поезде, шедшем из Ниццы в Марсель, в знойный полдень, в стране Рос, на родине Рос, там, где плантации цветов спускаются к берегу моря. Я ушел от Бендерских с двадцатью пятью рублями аванса. Наша коммуна на песках была пьяна в этот вечер, как стадо упившихся гусей. Мы черпали ложкой зернистую икру и заедали ее ливерной колбасой. Захмелев, я стал бронить Толстого. Он испугался, ваш граф, он струсил, его религия — страх. Испугавшись холода, старости, граф сшил себе фуфайку из веры. И дальше, качая птичьей головой, спрашивал меня казанцев. Мы заснули рядом с собственными постелями. Мне приснилась Катя, сорокалетняя прачка, жившая под нами. По утрам мы брали у нее кипяток. Я и лица ее толком не успел разглядеть, но во сне мы с Катей Бог знает, что делали. Мы измучили друг друга поцелуями. Я не удержался от того, чтобы зайти к ней на следующее утро за кипятком. Меня встретила увядшая, перекрещенная шалью женщина с распустившимися пепельно-седыми завитками и отцеревшими руками. С этих пор я всякое утро завтракал у бендерских. В нашей мансарде завелась новая печка, селедка, шоколад. Два раза Раиса возила меня на острова, я не утерпел и рассказал ей о моем детстве. Рассказ вышел мрачным к собственному моему удивлению. Из-под кротовой шапочки на меня смотрели блестящие испуганные глаза. Рыжий мех ресниц жалобно вздрагивал. Я познакомился с мужем Раисы, желтолицым евреем с голой головой и плоским сильным телом, косо устремившимся к полету. Ходили слухи о его близости к Распутину. Барыши, получаемые им на военных поставках, придали ему вид одержимого. Глаза его блуждали, Ткань действительности провалась для него. Раиса смущалась, знакоме новых людей со своим мужем. «По молодости лет я заметил это на неделю позже, чем следовало».